Глава 15. Кэтрин. Когда Аск оставил меня одну, я ещё какое-то время просидела в машине. Потом всё же заставила себя успокоиться, вытерла мокрые щёки и решительно направилась к отцу. Папа выслушал мой рассказ молча. Но в его глазах в это время разгоралась настоящая буря. Он перебил меня всего дважды, лишь хотел убедиться, всё ли со мной в порядке. А когда я сказала, что была вынуждена снять ошейник с Аска, чтобы он смог нас защитить своей магией, отец только сокрушённо вздохнул. Потом попросил описать Саргалу место встречи с бандитами и отдал ему приказ отправить туда группу бойцов. Меня же отец отпустил отдыхать и настоятельно порекомендовал принять успокоительное. Я же только после этих слов осознала, что до сих пор не в себе от всего произошедшего, и решила воспользоваться отцовским советом. Правда, немного переборщила с дозой, потому проспала весь день. Когда спустилась к ужину, то оказалось, что все сегодня решили есть отдельно. Мама проводила вечер с подругами, у них был очередной вечер поэзии. Отец поел в кабинете, а Ландер около полудня уехал в город и пока не возвращался. Так получилось, что в нашей семейной столовой мне сегодня пришлось есть одной. Её окна выходили на центральную подъездную аллею, поэтому я сразу заметила быстром чаще уся к дому машину брата. Это показалось мне странным, ведь обычно Ланд всегда ездил очень аккуратно, даже медленно, а тут явно гнал. Поэтому, когда спустя минуту он бегом влетел в дом, я отправилась к нему навстречу. Кэт выдохнул Ландер, увидев меня. Твоего Айвы не нашли? Не знаю, надеюсь, что нет, ответила я. Почему? напряжённо спросил брат. Я видела, на что способен его магия, проговорила Хмура. Лучше никому из наших не попадаться на его пути. Ландер после этих слов ещё больше посморщил, а в его глазах я увидела отголоски страха. Он опустил голову, напряжённо сжал пальцы в кулак, но потом снова посмотрел мне в глаза. Я выясню, кто он такой. Проговорил Ланд. «Идем к отцу. Боюсь, у нас не просто проблемы, а настоящая катастрофа. Я просто не знаю, что теперь делать». Эти его слова изрядно меня напугали и озадачили. Я безропотно отправилась вслед за братом, но когда мы постучались в дверь кабинета, оказалось, что папа не один. «Заходите». Махнул он нам и снова обратился к стоящему перед ним Саргалу. «Когда эти гады очнутся, допросить со всем пристрастием». А что же Паску? Даже никаких следов не нашли. Нет, вздохнул капитан, а ив словно растворился. Я же украдкой вздохнула с облегчением. Ну и хорошо, что его не поймали. Пусть идёт куда хочет. Уверена, это всё точно к лучшему. Отец, я выясню, кто он, сглотнув, проговорил Ландер, потом достал из внутреннего кармана пиджака тщательно сложенный газетный лист, развернул его. и положил на стол перед родителям. Я тоже шагнула вперёд, чтобы рассмотреть изображение. А на нём был Аск, но на этот раз не в форме, а в белом парадном костюме. Рядом с ним стоял ещё один мужчина, такой же высокий, симпатичный, но со шрамом на щеке. Он тоже был в белом, но если Аск на снимке казался строгим и даже величественным, то его товарищ выглядел совершенно равнодушным. А под снимком красовался большой заголовок: В столицу с дипломатическим визитом прибыли оба наследника авирского престола. Прочитав это, я улыбнулась. Кто прибыл? Подошла ещё ближе, перевернула газетный листок к себе, чтобы перечитать ещё раз. Но надпись не изменилась. Она по-прежнему гласила какой-то бред. Отец-защитник, прошептал папа и мгновенно бледнее схватился за воротник. Мы с Ландером сразу же бросились к нему. Пока брат помогал отцу расстегнуть пуговицы на рубашке, я опустила ладонь папе на лоб и поспешила запустить диагностическое плетение. Сразу стало ясно, что прихватило сердце. Дальше я действовала без сомнений, создала нужное плетение и направила его к отцовской груди. "Папа, дыши, тебе нужно успокоиться", проговорила строго. "Иначе я ничего не смогу сделать". К счастью, в серванте, помимо коллекции алкоголя, нашлись и успокоительные капли. Я отмерила нужное количество, разбавила их с водой и заставила отца выпить. Он послушался, а потом устало прикрыл глаза и откинулся на спинку своего кресла. Теперь, убедившись, что опасность миновала, я вздохнула с облегчением. Но взгляд снова упал на злощастную газету, с которой на меня смотрел чёрно-белый аск. Взяв листок в руки, я опустилась в ближайшее кресло и принялась читать. Вот только смогла осилить лишь первый абзац. Мне его хватило за глаза. Сегодня его высочество Гервин Дарвин, кронпринц Арвиского королевства, прибыл в Харсайд в сопровождении младшего брата, принца Анмара и свиты. По словам источников в посольстве Айвирии, причина их визита укрепление дипломатических и торговых отношений между нашими странами. Я нашёл эту газету в библиотеке Тривала. Она ещё довоенная, сглотнув, проговорил Ландер, хотя его высокочество почти не изменился. Я посмотрела на Аскана с Нинки. Красивый, строгий, собранный, сильный, а ведь сегодня он был именно таким. Увы, ошибки нет. Это совершенно точно, принц Гервин. Диева заступница. Ну как вообще это возможно? Вот, почему он казался мне знакомым. Тихо проговорил отец, а на его губах появилась горькая усмешка. Мы ведь встречались, я ему клятву верности приносил. Папа замолчал и особенно тяжело вздохнул. Я глянула на брата, он был бледн и растерян. Саргалше выглядел удивлённым, но при этом странно улыбался. Подумать только, моих солдат тренировал будущий король Сказал он с нервным смешком: Лучше вспомни, что перед этим твои солдаты оторвали ему крылья, а ты лично нацепил на него арабский ошейник, напомнил Герцог. Папа сокрушённо покачал головой и с тоской посмотрел на пустой стакан, в котором уже не осталось успокоительного. Он этого так не оставит, сокрушённо проговорил папа. Про него говорят, что он очень мстительный, талантливый гадёныш, который завоевал за год нашу страну. Именно он развязал ту войну, но не спонтанно, а подготовленно. Когда его войска дошли до нас, я здраво решил сдаться сразу, но в тот момент у нас не было возможности дать бой. Мы оказались ко всему этому не готовы. Тогда приличная встреча. Он смотрел на меня как на таракана под своими ногами, как на слабока, который даже не попытался выступить против. Я же видел перед собой царственную сволочь. взорвавшегося принца, решившего, что ему всё можно, а самое паршивое, что и ничего не мог ему противопоставить. Я слушал отца с замиранием сердца, а руки всё ещё сжимали листок со статьёй. Произнося клятву верности, я был вынужден встать перед ним на колени. Продолжил отец, как побеждённый, как тот, кто принял свой проигрыш и преклоняется перед сильнейшим. И вот теперь, если воспоминание к нему вернётся, Он обязательно это вспомнит и решит, что всё случившееся с ним моя месть. Папа выдохнул, брат, вцепившись руками в край стола. Присесть он пока так и не решился. Он уничтожит нас, нас всех. Я ждала, что отец возразит, заверит, что мы обязательно найдём выход, но папа молчал. И от этого молчания мне становилось жутко. Ваша светлость, Нарушил повисшую тягостную тишину, соргал. Так уж вышло, что мы с Аском немало общались в последние дни. Он умный, рассудительный и здравомыслящий. Если честно, я извинился перед ним за то, как мы его поймали. А он принял мои извинения и сказал, что мы все просто остались пешками в чужой большой игре. Аск подозревает не вас, а нашего наместника. А вас же он говорил уважительно». Опахмыкнул, но его губы дрогнули в лёгкой улыбке. Хорошо хоть у нас ему почти не доставалось, сказал отец с заметным облегчением. Кэти, ты не представляешь, как я рад, что одал его тебе. Уверен, ты ему почти не приказывала. Ведь так? Вот теперь пришёл мой черед бледнеть, потому что первое, что вспомнилось, это момент, за который мне до сих пор стыдно. Тот самый, когда я сначала приказом заставила Аска поклониться, а потом «Дочь?» — он остороженно спросил папа. «Что ты натворила?» За меня ответил Ландер. «Папа однажды при мне Кэт приказал ему встать на колени. Он сопротивлялся, но ошейник заставил». И в кабинете снова повисла тяжелая тишина. Увы, тут даже я понимала, что тот мой срыв теперь может обернуться катастрофой. «Значит так», — сказал отец спустя несколько минут сосредоточенного молчания. Я сейчас же напишу Виктору и попрошу его приехать. А ты, Кэт, готовься к свадьбе. Она состоится в самое ближайшее время. А потом вы с Виком уедете в Харсайт. Там Гервин тебя не достанет. "Но", попыталась возразить я. "Дочь, сейчас это единственный шанс. Ландер он может и не тронет, как и вашу маму". "Я", он вздохнул. "Мне всё равно никуда не деться, а тебя мы обязаны спасти". Виктор сейчас командующий личной гвардией короля Анхельма. Я слышала, они друзья. Гервин не пойдёт против него. А я усмехнулась, вспоминая, как Аск отзывался о короле вергонией. Да и вообще, все его рассказы вдруг обрели совсем иной смысл. Теперь они только подтверждали, что мой Аск это его высочество Гервин. Но дева заступница. Он сегодня мне жизнь спас. Потом вернул домой и только после этого сбежал. Да и вообще. Край-то ведь бросился спасать, даже кровь свою дал для ритуала, а вчера целовал меня у прощания. И ещё. Голос отца стал строгим. О том, кто такой Аск, не должен знать никто. Ещё есть вероятность, что нам повезёт и эта история просто забудется. Может, он так ничего и не вспомнит, или ему окажется не до нас. Но замуж тебя, Кэт, мы всё равно выдадим в самое ближайшее время. Мне совершенно не хотелось никакой свадьбы. И всё же, я понимала, что папа делает это ради моей безопасности. Да, из нас именно я знала Аска лучше всех, но всё равно не могла предположить, как он поведёт себя, когда вернёт воспоминания. А это случится в самое ближайшее время. Уверенно он забрал Уверит и зелье. И значит, Скоро бывший раб Аск исчезнет навсегда, а место в его сознании займёт принц Гервин Дарвит, собственной царственной персоной.